Как же вскинулись казаки, как схватились все, как закипел куренной атаман Кукубенко, увидевши, что лучшей половины куреня его нет. Разом вбился он с остальными своими незамайковцами в самую середину. В гневе исек в капусту первого попавшегося, многих конников сбил с коней, доставший копьем и конника, и коня, пробрался к пушкарям и уже отбил одну пушку. А уж там видит хлопочий туманский куренной атаман, И Степан Гуска уже отбивает главную пушку. Оставил он тех казаков и поворотил с своими В другую неприятельскую гущу. Так, где прошли не замайковцы, так там и улица, Где поворотились, так уж там и переулок. Так и видно, как редели ряды и снопами валились ляхи, А у самых вазов вовтузенка, а спереди черевиченко, а у дальних вазов Дегтяренко, а за ним куриной атаман вертыхвист. Двух уже шляхтичий поднял на копье Дегтяренко, да напал, наконец, на неподатливого третьего. Увертлив и крепок был лях, пышный с бруей украшен, и пятьдесят одних слуг привел с собою. Погнул он крепко Дегтяренко, Сбил его на землю и, уже замахнувшись на него саблей, кричал, «Нет на вас, собак-казаков, ни одного, кто бы посмел противостоять мне!» «А вот есть же!» — сказал и выступил вперед Масий Шила. Сильный был он казак. Не раз атаманствовал на море и много натерпелся всяких бед. Схватили их турки у самого Трапезонта и всех забрали невольниками на галеры. Взяли их по рукам и ногам в железные цепи, Не давали по целым неделям пшина И поили противной морской водой. Всё выносили и вытерпели бедные невольники, Лишь бы не переменять православной веры. Не вытерпел атаман Масий Шила Истоптал ногами святой закон, Скверную челмой обвил грешную голову, Вошел в доверенность к паше, Стал ключником на корабле, и старшим над всеми невольниками. Много опечалились от того бедные невольники, ибо знали, что если свой продаст веру и пристанет к угнетателям, то тяжелее и горше быть под его рукой, чем под всяким другим нехристом. Так и сбылось. Всех посадил Масий Шила в новые цепи по три в ряд прикрутил им до самых белых костей жестокие веревки, всех перебил по шаям, угощая под подзатыльниками. И когда турки, обрадовавшись, что достали себе такого слугу, стали пировать и, позабыв закон свой, все перепились, он принес все шестьдесят четыре ключа и роздал невольникам, чтобы отмыкали себя, бросали бы цепи и кандалы в море, и брали бы на место того сабли, да турков. Много тогда набрали казаки добычи и воротились со славою в отчизну, и долго бундуристы прославляли массия Шила. Выбрали бы его в кошевые, да был совсем чудной казак, иной раз повершал такое дело, какого мудрейшему не придумать, а в другой просто дурь одолевала казака. Пропил он и прогулял все. Всем задолжал насечи и в прибавку к тому прокрался, как уличный вор. Ночью утащил из чужого куреня всю казацкую сбрую и заложил шинкарю. За такое позорное дело привязали его на базаре к столбу и положили возле дубину, чтобы всякий по мере сил своих отвесил ему по удару. Но не нашлось такого из всех запорожцев, кто бы поднял на него дубину, помня прежние его заслуги. Таков был казак Масий Шила.